страница 159. Зачисление меня в резерв, приказы о награждении за боевые подвиги статутными наградами полковника обороны Корфа и полковника Рудницкого за бои с 26 по 29 августа 1914 года в Восточной Пруссии. Продолжение. Так свидетельствует наш бывший противник о действиях наших войск, выделяя особенно те войска, которые дрались против 20-го немецкого корпуса. А войска эти были 103-й Петрозаводский и 104-й Устюгский полки 2-й бригады 26-й пехотной дивизии с их артиллерийским дивизионом 26-й артиллерийской бригады, на которой полковник Рудницкий никакого воздействия не оказывал и оказывать не мог, так как войска 2-й бригады во время боев нигде и никогда на фронте его не видели. Упоминание генерала Людендорфа. что немецким войскам трудно было отличить своих от чужих и что немецкие колонны иногда обстреливали друг друга относится, конечно, к ночному бою, а не к дневному. Но ночной бой был в ночь с 28 на 29 августа по старому стилю. Страница 160. В этом упоминании нельзя не видеть снисходительного оправдания генералом Людендорфом своих войск относительно их нерешительности в атаке Бейнунинского леса. что дало возможность 2-й бригаде 26-й дивизии сохранить за собой его. Если бы я придержался уставной нормы охранения квартиры Бивака, то такое охранение не сдержало бы ночной немецкой атаки, которая распространила бы свое действие на весь лес и обнаружила бы слабость наших сил. Но так как я поставил себе целью и задачей удержать за собой Бейнунинский лес до выяснения дальнейшей цели действий дивизии, то я и выставил... На вероятных подступах к квартира биваку бригады, учитывая ночное время, сторожевые отряды с артиллерией для быстрого образования скелета боевых участков. Конечно, нельзя отрицать, что ночью трудно отличить своих от чужих, и что поэтому колонны могут обстреливать друг друга. Но ещё труднее наступающему действовать против обороняющегося, когда он подготовился к его встрече. А окончательный же фиаско немецкий план окружить нашу первую армию По свидетельству генерала Людендорфа, потерпел 29 августа, когда 20-й немецкий корпус и дивизия 20-го немецкого корпуса вели бой против 2-й бригады 26-й дивизии и двух полков 5-й стрелковой бригады на неукрепленной позиции за Бейнунинский лес и Даркеминскую переправу. Боевой успех наших войск так подействовал на противника, что штаб 11-го немецкого корпуса донес... что он атакован превосходными силами противника. Это донесение Курсивам окончательно разрушило намеченный план стратегического окружения нашей первой армии, превратив его в дальний тактический обход, парировать с которой уже гораздо легче, конец Курсива. И поэтому первая армия вырвалась сравнительно благополучно из своего стратегического мешка, в котором оказалось, благодаря отсутствию за левым флангом 1-й армии надлежащего резерва, который мог бы встретить обходящие 17-й и 1-й немецкие корпуса. Командующий 1-й армией генерал Рененкампф, насколько было известно, твердо верил, что обещанный резерв подойдет своевременно, и потому задержался на линии рек Алле и Омед дольше, чем следует. Страница 161-я. При отходе от реки Ангерап первая армия понесла большие потери в людях, пленными, в лошадях и в материальной части. Курсивом. Но причиной было отсутствие организации отхода со стороны штаба первой армии. Конец курсива. А если бы штаб первой армии озаботился своевременно созданием опорных пунктов на линии реки Ангерап, то, сдерживая на ней... более слабыми силами фронтальные корпуса противника, мы могли бы иметь шансы разбить обходящие немецкие корпуса. А если не разбить, то отойти, не понеся больших потерь. Для этого требовалась лишь энергичная работа оперативных частей Ставки и штаба Северо-Западного фронта тотчас же, как только 2-я армия генерала Самсонова была разбита. История выяснит, кто прав, кто виноват. Настоящими записками я освещаю и подтверждаю лишь те факты, который я переживал, был их участником и свидетелем. По неправильному описанию подвига полковника оборона Корфа я подал по команде рапорт, так как курсивом левый фланг 20-го стрелкового полка был выручен первым батальоном 226-го землянского полка. Конец курсива. Приложил копию моего приказанию капитану Андрееву о построении батальона для ввода его в боевую линию. В 1915 году я был назначен командиром 2-й бригады 1-й сибирской стрелковой дивизии, а в 1916 году был назначен высочайшим приказом командующим 7-й туркестанской стрелковой дивизии. Зимой 1916 года я получил от генерала Витвиницкого ту переписку, о которой сказал выше. и которая была возбуждена самим полковником Рудницким как домогательство о награждении его орденом святого Георгия IV степени за бой у Гиже 31 августа 1914 года. Этот второй случай о представлении самого себя, пользуясь тяжелой болезнью, которая в ноябре 1914 года произошла. Окончилась смертью генерала Парецкого, меня возмутил, тем более что я уже знал о сокрытии моей реляции. Я сделал запрос о результате расследования по моему рапорту и в то же время обратился к некоторым офицерам 26-й дивизии, участникам боёв с 26 по 29 августа 1914 года с просьбой прислать мне свидетельские показания об этих боях. Страница 162. Последовавшая вскоре революция и развал армии нарушили службу полевых почтовых контор. Но я все же получил два письменных свидетельских показания. Одно от генерал-майора Томашевича, временно командовавшего 3-м батальоном 103-го Петрозаводского полка в бою 29 августа 1914 года в чине полковника, вместо Ранинова во время утренней атаки 28 августа командира этого батальона подполковника Клейна а другое от капитана 104-го Устюжского полка уже Георгиевского кавалера Косолапова который был при мне офицером для связи от 104-го полка в чине подпорутчика Свидетельское показание генерала Тамашевича хранится в России А свидетельское показание капитана Косалапова случайно осталось при мне. Его копия прилагается к запискам. В его свидетельстве есть небольшие погрешности. Как-то обоз второго разряда назван обозом первого разряда. Два полка пятой стрелковой бригады, 17-й и 20-й, он называет бригадой. Пишет, что он представил мою реляцию между 15-м и 20-м числами сентября в городе Серии. Тогда как он отвёз её в штаб дивизии, который был на железнодорожной станции Олита 22 или 23 сентября. Но эти мелочи не изменяют сущности его показания. Генерал-лейтенант Яков Ларионов. Страница 163. Приложение. Свидетельское показание о действиях и распоряжениях генерал-майора Ларионова. В боях 26-й пехотной дивизии с 28 августа по 29 августа 1914 года включительно. Примечания. Орфография свидетеля. 28 августа 1914 года 2-я бригада 26-й пехотной дивизии 103-й и 104-й полки с артиллерией на фронте озер Норденбургер до озера Норденбургер. Энгельштейнер. Укреплённая позиция у Мазурских озёр, дравшаяся с 26 августа с немцами под начальством генерал-майора Ларионова, получил приказ начать в 12 часов дня отступление к Варын через Брозовин, Ольшовин. Приказ был получен за несколько минут до указанного часа дня отступления. Генерал-майор Ларионов в 12 часов дня приступил к выполнению приказа об отступлении, организовав его двумя полковыми боевыми участками. 103-й Петрозаводский полк направлен был на Линг Варовин, а 104-й Устюжский полк на Брозовин, и далее на Коварин полки отходили по двум дорогам, сходившимся концентрически к деревне Коваран. Левее 104-го полка отходил 102-й Вятский полк, и с ним штаб 26-й пехотной дивизии со своего боевого участка от озера Энгельштейнер до озера Мауэр. Отход 2-й бригады был начат под натиском немцев с выходом из боя. Правый фланг 103-го полка у деревни Клейнгуя, близ озера Норденбургер, Уже два раза был атакован немцами, но атаки были отбиты. А командир батальона подполковник Клейн ранен. Несколько офицеров были частью ранены, частью убиты. Страница 164. К вечеру, около 5-6 часов, главные силы 104-го полка прибыли в Каварен, где около шоссе в Даркимен. В Агенбургом стоял обоз 1-го разряда 26-й пехотной дивизии, а по самому шоссе проходили какие-то обозы других частей со стороны деревни Ленкелишкин. Подстрочное примечание. Не 1-го разряда, а 2-го. Двуколки 1-го разряда всегда при частях. Конец примечания. Генерал-майор Ларионов зашёл на довольно высокую гору, вдоль которой проходит шоссе на Даркимен, и осматривал в бинокль местность. Прибыл старший адъютант 26-й пехотной дивизии генерального штаба капитан Дьяков с тремя-четырьмя казаками. Сойдя с горы, генерал-майор Ларионов спросил его, какие он привёз распоряжения. Капитан Дьяков доложил, что он никаких распоряжений не привёз. а ищет начальника дивизии, и начальника штаба, что они по приказу должны быть в Альтсаускоен, но их там нет. Затем генерал-майор Лерёонов спросил капитана Дьякова, где 102-й полк. Он ему ответил, что 102-й полк оторвался и ушёл неизвестно куда. В это время подходили главные силы 103-го полка с командиром полка полковником Алексеевым. Поговорив с капитаном Дьяковым о чём-то И показывая по карте, генерал-майор Ларионов все обозы первого разряда приказал отправить в Даркемен. Командиру 104-го полка полковнику Триковскому с главными силами приказал следовать по шоссе в Гросс-Бейнуниен, выделивший 3-й батальон подполковника Грунде в боковой арьергард в деревне Яутыкин. Командиру 103-го полка приказал занять арьергардом, Батальон полковника Веригина в высоту у Каварен, а батальон подполковника Козель Поклевского направить в арьергард боковой к деревне Клейн Бейднунен. Когда обозы и главные силы бригады под начальством полковника Триковского очистили шоссе, направившись в тыл, то генерал-майор Ларионов пригласил всех бывших с ним полковник Алексеев, полковник Шпилёв Капитан Медовщиков, поручик Голенкин, подпоручик Шиша, полковый адъютант 103-го полка, поручик Корпуц в домик при шоссе, где и было написано его приказание о расположении на ночлег и о выставлении трёх арьергардов. Часов в 10 вечера, уже в темноте, мы выступили из Коварен со взводом казаков, переданных генералом Ларионовым ещё 27 августа. в распоряжение командира 103-го полка и с 10-й ротой 103-го полка на присоединение к главным силам бригады в деревне Гросс-Бейнунен. Страница 165-я. Капитан Зьяков поехал вновь искать начальника дивизии, начальника штаба Вальд Саускоен. Генерал-майор Ларионов сказал ему, чтобы он прислал в Бейнунен извещение, если найдёт начальника дивизии. Когда мы выступили из Коваррына, нам встретился велосипедист, который передал генералу Ларионову полевую записку, в которой полковник Триковский просил разрешения пройти в следующую деревню, так как деревня Грос-Бейнунен заполнена какими-то обозами других частей. Генерал Ларионов разрешил. Мы пошли далее, пришли в деревню Кунигелен. Генерал-майор Ларионов приказал мне найти полковника Триковского и пригласил всех нас в один из домов, где был виден свет и где оказались какие-то артиллеристы, окончавывающие свой ужин. Полковника Триковского я не нашёл в деревне Кунигелен. Тогда генерал Ларионов приказал искать его дальше, послав по шоссе велосипедиста, а по сторонам шоссе казаков. и стал поджидать извещение от капитана Дьякова и возвращение посланных в поиске за полковником Триковским. Не получая от капитана Дьякова сведения, генерал Лорионов беспокоился и послал меня на разведку в Альд-Саускоин. Когда я прибыл в Альд-Саускоин, то из запросов местных жителей узнал, что в деревне никакие воинские части еще не были, то есть штаба дивизии еще не было. И когда я возвращался генералу Лорионову, то мне встретился ординарец штаба дивизии, который доставил генералу Лорионову в деревню Куни-Геллен записку от капитана Дьякова о том, что штаб дивизии подходит к деревне Альт-Саускоин, и вторую о том, что в 4 часа дня послано приказание расположиться главными силами в окрестностях Каварен с авангардом у Ильмен, а 102-му полку в деревне Домбровкин с авангардом у Ильмен, Росс шоссер в шпице, получив Денисееви велосипедиста, что полковник Триковский прошёл с главными силами в деревню, которая находится в 4-5 верстах от Кунигелена. Мы двинулись далее, причём генерал-майор Ларионов высказал крайнее неудовольствие на полковника Триковского, что прошёл так далеко. Страница 166. Около 1 часа ночи 29 августа, когда мы шли по шоссе и прошли версты полторы-две, вдруг справа и назади от нас послышалась довольно близкая трескотня ружей и пулемётов, а затем пушечная стрельба. Мы видели с дороги самые блёсткие вспышки выстрелов. Затем орудийные выстрелы были слышны со стороны Яотакен-Каварен. Генерал-майор Ларионов послал казаков во все свои арьергарды узнать, в чём дело. Через полчаса трескотня стихла, и слышны были лишь отдельные орудийные выстрелы. Мы прибыли около 3 часов в деревню Гудваллен, где и нашли главные силы бригады. Генерал-майор Ларионов потребовал объяснений от полковника Трековского, почему он отошёл так далеко от арьергардов, а не остановился в деревне Кунигелен. куда ему разрешено было отойти на ночлег вместо Гросс Бейнунен. Полковник Триковский объяснил, что произошла ошибка в чтении карты по случаю темноты. Вскоре получено было донесение от начальника бокового арьергарда у Яуткин подполковника Грунда, что окружённый немцами, он отходит лесом южнее шоссе. Генерал Ларионов послал начальнику арьергарда У Каварен полковнику Верегину полевую записку с уведомлением о подступлении арьергарда от Яуткин, предоставляя ему решить вопрос, как действовать, чтобы помочь арьергарду полковника Грунде и не быть отрезанным от бригады. Полковник Верегин после долгих споров с командиром 20-го стрелкового полка полковником Тароновским, находившегося правее арьергарда полковника Верегина и не желавшим занять высоту у Каварен, которую он ему передал. Отступил с высоты у Каварен и стал правее шассе Каварен Кунигелен. Уступив впереди относительно отошедшего бокового арьергарда от Яуткин и позади относительно двадцатого стрелкового полка бывшего у Ленке Лишкин и занявшего частью своего полка переданную ему полковником Виригным высоту у Каварен. От бокового арьергарда у Клейн-Бейнунен донесение не поступало, что очень беспокоило генерала Ларионова, так как ночное нападение, которое мы видели, было произведено несомненно на части этого арьергарда у Клейн-Бейнунен. Страница 167. Оказалось потом, что оно было произведено на переднюю роту этого арьергарда порутчика Сойкина. и в отражении нападения приняли участие две роты охранного батальона штаба дивизии со стороны Альт-Саус-Коэн. Перед рассветом прибыл в Гудвален из Альт-Саус-Коэн начальник дивизии со штабом и дивизионной конницей. Начальник штаба приступил к составлению боевого приказа и объявил, что только что получен приказ перейти в наступление. Генерал-майор Ларионов послал об этом предупреждение начальникам арьергардов с указанием подготовить арьергарды для боевого порядка на линии Гросс-Бейн-Нунен-Клейн-Бейн-Нунен. Причем правее шоссе должен развернуться в боевой порядок 103-й полк, а левее 104-й полк, правее 103-го полка. Под углом к нашему правому флангу действовал 20-й стрелковый полк, отошедший от Ленки-Лишкин. Все утро в его стороне было видно движение назад обозов отдельных людей и групп, и даже прошла около восьми часов утра рота со знаменем также в тыл. Левее 104-го полка должен был развернуться для боя 102-й полк, но его не было, а около девяти часов утра 29 августа, когда 2-я бригада вела уже бой, 102-й полк прибыл откуда-то с тыла, со стороны Гудвален, к Кунь-Нигелин, врезаясь в части 2-й бригады, ведущей бой. Генерал Ларионов послал командиру полка полевую записку с предложением не мешать, а развернуться согласно боевого приказа на левом фланге 2-й бригады и по телефону донес об этом начальнику дивизии. Начальник дивизии прислал полевую записку с приказанием командиру 102-го полка убрать полк с боевого порядка бригады. оставив для боя 1-й артиллерийский дивизион 26-й бригады. Вместо 102-го полка на левый фланг бригады был направлен от «Даркемен» 101-й пехотный пермский полк, который прибыл на поле сражения около 12 часов дня. Два батальона 226-го полка были обещаны начальником дивизии, согласно просьбе генерала Ларионова, у которого не было резервов. Около 10 часов утра Генералу Ларионову прибыл верхом со строевой частью полка штаб-трубачом и конными ординарцами командир 20-го стрелкового полка полковник Тарановский. И со слезами на глазах доложил, что его полк разбит, что между его полком и правым флангом 103-го полка образовался прорыв, и что немцы охватывают левый фланг его полка и просил оказать ему помощь. страница 168. Но у генерала Ларионова осталась только одна рота в резерве, а два батальона 226-го полка ещё не прибыли. Поэтому генерал Ларионов сказал, что он очень хорошо понимает опасность положения, но что у него только одна рота в резерве, что как только подойдут два батальона 226-го полка, то он сейчас же окажет помощь. Полковник Тароновский назад не вернулся. а считая, вероятно, дело проигранным, остался на боевом участке 2-й бригады до конца боя, направившись по дороге в Гудвален. Некоторое время спустя, минут 10-15, подошел батальон 226-го полка. Генерал Ларионов приказал немедленно направить командира батальона к нему. Батальонный командир, капитан, прибыл. Генерал Ларионов приказал мне записать его приказание в полевую книжку, и, насколько я помню... ориентировал командующего батальоном относительно боевой обстановки, а затем, указав направление, приказал двинуть батальон 226-го полка в уступном порядке рот, придерживаясь ротой переднего выступа правого фланга 103-го полка и атаковать немцев, охватывающих левый фланг 20-го стрелкового полка. Этот указанный им батальонному командиру манёвр Батальон 226-го полка исполнил быстро, и весь бой 29 августа повернул в нашу пользу. Как только батальон 226-го полка вышел двумя головными уступными ротами во фланг, то немцы тотчас же ринулись назад. С этого момента вся вторая бригада, начиная с правого фланга, перешла в наступление, а затем в частные атаки и отбросила противника за полотно, узкоколейной местной железной дороги, что в Бейнунинском лесу. Но дальнейшие наступательные действия генерал Ларионов приказал не развивать, так как получил приказание об отступлении за город Даркемен к деревне Буилин. Бой 26, 27 и 28, а в особенности 29 августа, 2-я бригада 26-й пехотной дивизии вела в исключительно трудном положении. И вся тяжесть этих боев, что можно усмотреть из материалов и что могут подтвердить участники, легла, собственно, на полки 2-й бригады. Страница 170. -я. Управление боями велось всецело командиром бригады, так как начальник дивизии и начальник штаба ограничивались только составлением приказов для развертывания в боевой порядок, но не вмешивались в ведение боев. Мне пришлось прочесть высочайшим приказе о награждении Георгиевским орденом бывшего начальника штаба 26-й пехотной дивизии генерального штаба полковника Рудницкого за то, что во время боёв дивизии на укреплённой позиции у Принове и во время отхода дивизии с этой позиции он своими действиями, самоотвержением и верной оценкой обстановки способствовал успешным действиям дивизии. Но я как участник боёв И исполнитель распоряжений генерал-майора Ларионова, не знаю, в чем именно проявил полковник Рудницкий эти качества. Из моего свидетельства видно, что успешные действия 26-й пехотной дивизии, а вернее не дивизии, а только 2-й ее бригады, были, собственно, 29 августа 1914 года. А самые успешные действия были следствием распоряжения начальника бригадного участка генерал-майора Ларионова. который указал командиру батальона 226-го полка направление, куда двинуть батальон, и указал ему и самую форму строя для выполнения охвата немцев. Я все это записал собственную рукой в полевую книжку. Самое развертывание в боевой порядок для боя 29 августа могло осуществиться только потому, что командир бригады генерал-майор Ларионов, когда начальник дивизии и начальник штаба 28 августа, неизвестно где были, а распоряжение не дали, приказал выставить три арьергарда, один тыловой и два боковых, которые и удержали за нами лесистую местность, давшую возможность затем развернуться в боевой порядок второй бригаде. Отход бригады с выходом из боя 28 августа с укрепленной позицией организовал также не полковник Рудницкий, а командир бригады генерал-майор Ларионов. Причём командир бригады выполнил это трудное дело вовсе не так, как было указано в приказе. В приказе было сказано, что вся бригада должна была отойти по одной дороге на Брозовин, Ольшовин, Каварин. Но командир бригады, получив это указание штаба дивизии, видя опасность бригады в таком выходе из боя днём по одной дороге с семивёрстного фронта, приказал отходить по двум дорогам, а не по одной. Страница 171. 103-й полк он направил на Лингварови, а 104-й полк на Брозови. И это действительно имело важное значение, так как не затянул отход и не дал возможности противнику охватить правый фланг бригады, который был открыт. Ибо на марше было получено донесение от командира 103-го полка, что по его колонне у Лингварови с севера был открыт артиллерийский огонь. Я прочел также в высочайшем приказе о награждении орденом святого Георгия четвертой степени командира 17-го стрелкового полка полковника барона Корфа за то, что в бою 29 августа 1914 года у Ленки Лишкин он не допустил немцев сомкнуть окончательно кольцо, охватившее с обоих флангов пятую стрелковую бригаду. Но в бою 29 августа левый фланг 5-й стрелковой бригады, 20-й стрелковый полк, был рядом с правым флангом 103-го полка. Я уже свидетельствовал, что командир 20-го стрелкового полка полковник Тарановский около 10 часов утра просил помощь у генерала Ларионова, заявив, что его полк разбит, что образовался прорыв между флангами 103-го и 20-го стрелкового полков, что немцы охватывают левый фланг 5-й стрелковой бригады. Это дело и было именно для 5-й стрелковой бригады у Ленки-Лишкин, а для правого фланга 103-го полка у Бейнунин. Но этот левый фланг 5-й стрелковой бригады был выручен от охвата и окружения немцами не полковником бароном Корфом, а генерал-майором Ларионовым. При отходе после боя 2-я бригада генерал-майора Ларионова прикрыла 20-й и 17-й стрелковой полки, а не наоборот, что подтверждает активность действий 2-й бригады 26-й пехотной дивизии в бою 29 августа 1914 года, а не 17-го и 20-го стрелковых полков. О действиях 2-й бригады 26-й пехотной дивизии в боях 26, 27, 28 и 29 августа генерал-майор Ларионов донес начальнику дивизии в своей реляции, которую переписывал я. И она была представлена в штаб дивизии между 15 и 20 числами сентября 1914 года в городе Серии мною же. В ней было донесено и то, что я теперь свидетельствую. Страница 172. -я. Ранее служившей в 104-м пехотном Устюжском полку и состоявшей в период боёв с 26 по 29 августа при генерале Ларионове офицером ординарцем капитан Косалапов. Примечание диктора. В свидетельском показании капитана Косалапова приведена схема этого боя, на котором разрыв образовался потому, что 20-й стрелковый полк при отступлении придерживался шоссе, которое шло на северо-восток, отдаляясь от шоссе на Даркимен. перпендикулярно к которому 2-я бригада вела бой. И кроме того, мы видели, как части 20-го стрелкового полка уходили в тыл 29 августа утром. То есть, на иллюстрации кроки боя 29 августа 1914 года в Восточной Пруссии о Бейнунен-Ленке-Лишкин. Конец примечания. Конец книги. Яков Михайлович Ларионов. Записки участника мировой войны. 26-я пехотная дивизия в операциях 1-й и 2-й русских армий на Восточно-Прусском и Польском театрах в начале войны. Составлены по дневнику и полевым документам. Серия «Вглядываясь в прошлое». Государственная публичная историческая библиотека России. Москва. 2009 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Июль 2012 года. Текст читал Юрий Оборотов.